Глава девятая. Несчастье Рашида. Попугай Аль-Магила быстро ходил по борту, опираясь на костылик. «Славно», — повторял он, — «славно. Теперь у нас настоящая банда. Пока мы были с Рашидиком вдвоём, мы были дуэтом. А сейчас настоящая банда, и придётся вам избрать меня предводителем». «Почему?» Спросил Рашид: "Ах, ему не ясно мандалай". Возмутился попугай. "Кто здесь самый старший? Кто настоящий разбойник? Я пират-костель Гроза Морей Альмагела". Алиса сказала: "Давайте я ужин приготовлю. Я умею готовить". "Только обшано не трогай", предупредил попугай. "Я обшано так люблю, что готов убить каждого, кто притранется к мешку". "Вей, ище, что хотите? А мне сыпьте пшена. Это настоящая пиратская пища." Алиса пошла на кухню. На кухне был простой очаг на корме судна, огороженным камнями, чтобы не задувало ветром. Рашид пошёл за ней. "Иногда, признался он, альмагел мне так надоедает. Голубый ему свернул. Хотя без него мне пришлось бы трудно. Расскажи мне о себе", попросила Алиса. "Если, конечно, это не секрет." Родился я в простой княжеской семье, сказал Рашид. В стране Крым тебе что-нибудь говорит? Где «Да там ты ещё раз была? У тебя там владения? Нет у меня там друзья, ответила Алиса. Значит, ты не знатного рода. Да мы потом в этом разберёмся, сказала Алиса. Ты пока о Сибирь скажи. Княжество у нас небольшое от Ялты до Левадии. Продолжал Рашид. Ни с кем мы не воевали, растили виноград, давили вино и ловили рыбу. Но тут откуда-то приехал неприятный человек по имени князь Семеис. Он выстроил себе замок на самом высоком мысу и назвал его «Ласточкиным гнездом». Он начал нападать на наше владение, но мы сопротивлялись, как львы. Тут у меня подросла сестрёнка, прекрасная и милая девушка Гюль-Гюль. Семеис потребовал у моего отца, чтобы он отдал Гюль-Гюль ему в жёна. "О, мой сашоу", закричал мой папа. "Гюльгюль ещё нет и 16 лет, а тебе уже 56. Ты древний старик". Всё равно крикнул Семис: "Я её получу". Он набрал войско из крымских разбойников, жестоких как табельцев, хитрых караимов, зловещих ивподтарейцев и даже проходимцев из Керчи. Они напали на наше маленькое княжество, и началась неравная война. В ней погибли мои папа и мама, и почти всё наше войско. Семииз увёз к себе в ласточкино гнездо наше любимое Гюль-Гюль. Тут рыдания подступили к горлу юного пирата, и он ненадолго замолчал. Затем взял себя в руки и продолжил печальный рассказ. Тогда моя старая кормилица Фатима села верхом на последнего нашего коня и поскакала по крымским замкам и крепостям с рассказом, что произошло. И все князья и султаны Крыма собрались на съезд и вызвали негодяя Семииза. Съезд выслушал нашу жалобу и ответное слово князя Семииза и постановил, коли князь Семииз победил в честной войне, то владение, за исключением одной деревни, приходит к нему. Но вот жениться на Гюль-Гюль он не имеет права, если она этого не захочет. Привели к Гюль-Гюле и спросили, хочет ли она выйти замуж за князя Семииза. Заплакала моя сестрёнка и сказала, что скорее бросится со скалы Дева в Чёрное море, чем согласиться на это. «Молодец!» сказала Алиса. У неё настоящий характер. Наш характер княжеский, сказал попугай. Тогда Семейе сказал: "Раз я не могу на ней жениться, я её спрячу от всего света и сделаю так, чтобы она заснула вечным сном, и отдам её только тому, кто привезёт мне сундук полный золота. Я люблю золото даже больше, чем хорошеньких девушек". Князья Крыма подумали и согласились. А пока она будет спать беспроводным сном, кто-нибудь привезёт сундук золотой семье с отдастью моей сестрой. "И ты пошёл в пираты?" спросила Алиса. "Я сначала об этом и не думал, я решил работать, но скоро понял, что вернусь сестрой я смогу только через 100 лет. Я сел на наш последний корабль и отправился в путешествие в надежде, что добуду богатства в дальних странах. И надо же было так случиться, что вскоре я попал в плен к страшному пирату Барбароссе. Он меня не убил, а А полюбил и стал учить своему ремеслу. А когда ушёл на пенсию, то подарил мне маленький корабль и попугая». «То есть меня», — сказал Альмагила. Алиса разлила по мискам похлёбку с курицей. Они с Рашидом взяли по ложке и принялись есть. Попугаю Алиса положила в миску разваренного пшена. Он спешил, обжигался, потом потребовал посахарить пшено и насыпать туда изюм. «Я гурман». Заявил он: За 300 лет я столько всего перекушал, что запомнить невозможно. Вот и вся моя история, закончил свой рассказ Рашид. Присоединяйся к нам, будем разбойничать вместе. Нет, спасибо, ответила Алиса. Я не хочу разбойничать. Давайте доплывём вместе до Крита, а там каждый пойдёт своим путём. А жалко, сказал Рашид. Я к тебе почти привык. Эй, мне ты по сердцу. А меня за 300 лет танцуется никогда, а не обманывала, поддахнул попугай. Оставайся. Нет, твёрдо произнесла Алиса. Пират из меня не выйдет. Я вообще не люблю пиратство. И среди пиратов у меня есть злейшие враги. Если так, рассердился Рашид, который считал себя хорошим человеком, то сам мою посуду после ужина. Пожалуй. И Алиса стала мыть посуду. Звёзды падали с неба. Одна даже ударилась в миску и отскочила в воду. Это была очень красивая звёздочка. Но Алиса знала, что это не звёздочка, а обыкновенный магниево-железный метеорит. Поэтому она за ней не стала нырять. Попугай забрался на самую вершину мачты. Он иногда дремал, но не забывал посматривать вперёд. Ветер дул ровно и нежно, будто гладил щёки. Наступила ночь.